Нас носом. Ничего, переживет. Такие люди понимают только язык силы, и с ними надо жестко. Потому что они, если не получат вовремя в морду, тут же обнаглеют и полезут в амбиции. Помнишь, Стебана, считай, что мы всего лишь определи ситуацию. Не боишься, что нажалуются, и тебе придется оправдываться на королевском суде? Не. хмыкнула я, краем глаза подметив одинаковые усмешки на лицах рейзеров. «Если что не так, у меня тут порядка десяти свидетелей наберется, которые охотно подтвердят, что я не сделала ему ничего плохого, а то, что ты немного пошалил, но ну, так ничего же ему не сломал, попугал только, а за испуг с меня взять нечего. К тому же оскорбление рейзера в это дело тухлое». А он пытался, и все это подтвердят. Так что нет, Лин, не боюсь я его. Пусть только попробует возбухнуть. Фаис его тогда самолично удавит в первом же темном углу, потому что с этого утра я принадлежу гильдии. А оскорбление меня это оскорбление брошенной гильдии. Смекаешь? Демон удовлетворенно хрюкнул. Молодец! Тихонько шепнули тени из глубины. Это был правильный ход. Теперь у тебя среди рейзеров есть, если не друзья, то, по крайней мере, не враги. А это уже большое дело, — заключила я, уверенно заходя в дом. Глава седьмая «Держи!» Файс уронил на стол увесистый, приятно звякнувший кожаный мешочек, и выжидательно посмотрел. — Это твоя доля, за исключением десятины, которая идет в казну гильдии с каждого заказа. Пересчитывать будешь? Я вопросительно приподняла бровь. — А надо? — Ну, всяко бывает, — недобро усмехнулся Эрдал, пододвигая деньги. — А я не буду. Тебе невыгодно меня обманывать. — Это еще почему? — прищурился седой ветеран. — Я тебе нужен. Я спокойно взяла честно заработанную плату и взвесила на руке. Ого! Почти на кило тянет. И явно не грошей он мне туда насыпал. Меньше, чем серебряная лира, наверняка монет не отыщется. Нехило тут живут рейзеры. Очень, надо сказать, нехило. Два дня работы и вон какой улов. Перебраться сюда насовсем, что ли? Файлс какое-то время сверлил меня взглядом, как будто ждал продолжения. Но я молчала. Нет смысла озвучивать очевидное. Рейзеры в Фарлионе ценятся на вес золота. Хорошие рейзеры вообще цены не имеют. По сути, они единственный заслон крестьян от жадного хорона. Но смертность среди них просто чудовищная. Поэтому любой новичок, Способный в перспективе стать чем-то большим, чем просто воин, хватался сразу, после чего воспитывался, учился, набирался опыта, до тех пор, пока ему это не надоест, или пока его не сожрет какая-нибудь особо удачливая тварь. Поэтому резеры всегда были востребованы, поэтому же их всегда оставалось так удручающе мало. И поэтому же в гильдию не брали, кого попало. А если уж брали, то держались за него до последнего. И поэтому я не думала, что мне надо опасаться обмана со стороны Фаиса. Невыгодно ему это. Просто невыгодно. Да и честен он по натуре. Свиреп, суров, жесток, но честен. А то еще, может, и происхождение благородное имеет. Что я о нем знаю? и с этой точки зрения пересчитывать за ним монеты казалось мне верхом неуважения. Поняв, что я сказала все, что хотела, Эрдал странно хмыкнул. «Ладно, ты прав. Нам действительно нужны хорошие воины. Я другого в толк взять не могу. Ты и в самом деле дурак, или просто прикидываешься? Ты о чем? Зачем опять на южную сунулся, а?» внезапно прорычал Фаес, приподнявшись в своем кресле и устрашающий в седые усы. «И почему один? Думаешь, раз повезло, так и дальше вести будет? Я тебя для чего принял? Чтобы ты в первый же день там сгинул? Все ты уже доказал. Я понял. Ты знаешь, с какого конца браться за меч. И не только вернулся, но еще и добычу принес. Но чтобы лезть туда во второй раз... Я все так же вопросительно посмотрела. А что не так с Южной дорогой? Ты что? Флайс неожиданно запнулся и уставился на меня во все глаза. Даже не узнал, куда едешь. Зачем? Мне хорон везде одинаков. Эрдал замер, недоверчиво изучая мою маску, а потом обессиленно рухнул обратно в кресло. Твою мать! «Фантом, да ты сумасшедший!» Я вежливо промолчала. «Я думал, ты туда полез, чтобы доказать, как ты крут, и поразить мое богатое воображение. А ты, выходит, просто не удосужился ничего выяснить. Шетого дерьмо! Да ты точно сумасшедший!» «Почему? Я разве не поразил твое воображение?» — хмыкнула я. Фальс поперхнулся, забавно выпучив глаза, и я усмехнулась уже открыто. — Что не так? — Ну ты, ну ты даешь, фантом! Наконец выдохнул он. — То ли дурак, то ли безумец, не пойму. Чего в тебе все-таки больше? Да ты хоть знаешь, что на южной уже лет двадцать, как ни одна моя команда, без веской причины не суется? Знаешь, что там такое засилье тварей? — что туда только в десятером, да и то лишь по рассвету идут, и не дальше первых двух поворотов, потому что боятся не успеть до ночи. Знаешь, что там Хартары раза в три чаще встречаются, чем на Северной и Западной, а? А знаешь, что после того, как на ней поселился Весельчак, туда же даже кахтары опасаются заходить? Мгновенно припомнив гнусные смешки, я насторожилась. Что еще за Весельчак? Тварь такая. Сжав зубы, фая странно закаменел и быстро отвернулся. Наглая, хитрая и совершенно неуязвимая. Быстрая, как тень, такая же неуловимая. Столько ребят мне испортила. Это она ржет, как объевшийся волчьей ягоды жеребец. Ты видел? Слышал, поправила я, дернувшегося, как от удара воина. «Так это она и есть?» «Да», — устало кивнул Эрдал, опустив плечи. «Как поселилась лет двадцать тому, так и недоступна для нас теперь Южная. И везде, где только эта тварь появляется, гибнут мои люди. Все до одного. За эти годы только один и выжил. Веришь? Хотя и он не видел ее толком. Только и понял, что она умеет волю ломать» и подчинять себе чужой разум. Но сам едва ноги унес, потому что вошел в Харон с братом на пару, прошел дальше всех, а вышел. У Фаиса дрогнул голос. Вышел обратно уже один, искалеченный, ослабленный и почти сломленный, потому что второму тварь просто выжгла мозги и заставила поднять оружие на напарника. А второй резерв, убивший собственного брата, так и остался единственным, кто уцелел после встречи с Васильчаком. Все остальные, кто пытался, а их было много, фантом, очень много. Все остались в хороне. Ни один не вернулся. Поэтому я и запретил им охотиться на южной дороге. И поэтому тебе запрещаю тоже два раза тебе везло но на третий не меняется. Поверь, Айд никогда не упустит случая забрать к себе еще одну светлую душу. Я проследила за подошедшим к окну Ирдалом, со странным чувством подметила его легкую, почти незаметную, но сейчас почему-то усилившуюся хромоту. Неожиданно подумала, что теперь знаю причину, по которой Фаис перестал ходить в хорон сам а потом тоже встала. — Я тебя услышал, Фаец. Он даже не обернулся. — Но поступишь все равно по-своему, так? Я выразительно промолчала, а он тяжело вздохнул. — Много вас было, молодых да смелых. Так много, что всех уже и не упомнишь.